Голова 4. Послышался тихий звук. Харуюки приоткрыл веки и успел заметить, как закрылась единственная дверь, ведущая из комнаты. Кто-то только что вышел. Приподняв голову, Харуюки огляделся. На полу, на удивление просторной аэрохижины, спали в самых разных позах его друзья. Естественно, все они облачены в формы дуэльных аватаров. Парт свернулась на полу, словно кошка. А Ника использовала её тело в качестве подушки. Фука спала на боку, крепко обнимая Утай. Недалеко от неё мерцал шарик. Акира спала, свернувшись в клубок. Такому заснул, прислонившись к стене, а чири, спавшая рядом с Харуюки, лежала с раскинутыми руками и ногами. Но единственная кровать комнаты пустовала. Она была выдана в единоличное пользование Чёрной Королеве, который из-за угловатой формы неприятно спать на полу. А значит, именно Черноснежка несколько секунд назад вышла из комнаты. Будь они в реальном мире, Харуюки решил бы, что она пошла в туалет. Но хотя в ускоренном мире существовала и еда, и вода, необходимость справлять естественные надобности не возникала. Харуюки еще несколько секунд сражался с сонливостью, после чего медленно оторвался от пола. Осторожно поднявшись на ноги, он на цыпочках прошел по деревянному полу к противоположной стороне комнаты. Стоило ему коснуться дверной ручки, как дверь отворилась наружу. Харуюки тихо выскользнул и осторожно закрыл дверь за собой. Скорее всего, тот звук, что разбудил Харуюки – дуновение ветра, просочившегося в приоткрытую дверь. Снаружи дом все так же окутывал сочный свет заката. Проверив общее время погружения в меню, Харуюки понял, что проспал около 5 часов. Похоже, что перехода за это время не случилось. Закрыв меню, Харуюки огляделся по сторонам и заметил силуэт, сидящий на скамейке у западного края крыши. С точки зрения Харуюки, эта скамейка находилась точно перед алым солнцем, выглядывавшим из-за горизонта. Хотя в битвах острые формы этой фигуры выглядели очень внушительно, сейчас она от чего-то казалась хрупкой, словно стекло, и Харуюки никак не мог оторвать от неё взгляд. А вновь подул ветерок, от которого на поверхности родниковой воды появилась рябь. Ветер словно подтолкнул Харуяки в спину, и он пошёл вперёд. Черноснежка уже успела заметить, что кто-то вышел из дома и что этим кем-то оказался Харуюки. Поэтому, когда до скамейки ему оставалось пара метров, послышался тихий голос. «Прости, я тебя разбудила». «Ничего, я вполне выспался», ответил Харуюки, стоя на месте. Черноснежка молча подвинулась вправо. Сделав ещё пять шагов, Харуюки оказался слева от скамейки, а затем и сам сел на неё. Прямо у их ног... Небесный сад кончался обрывом, никаких ограждений на башне не было, и благодаря этому перед ними расстилалась прекрасная панорама ускоренного мира. Они видели не только центр города, простиравшийся от Рапонги до Осибы, но и уходящие вдаль улицы, переходящие сначала в Сатагаю, потом в Тёфу, затем в Хатиодзи, а на самом горизонте – в горы Акутама, освещаемые вечным закатом. От картины захватывало дух. «Здорово, наверное, было бы слетать с тобой в закат», услышал Харуюки шёпот справа от себя и кивнул. «Наверно. Когда я вижу всё это, кажется, что мне под силу долететь до самого конца ускоренного мира», мечтательно произнёс он, а затем опомнившись, добавил. «Но на самом деле у меня где-то в Сибы кончилась бы энергия». После короткого молчания... Черноснежка неожиданно спросила. «А если ты воспользуешься инкарнацией?» а Харуюки повернул голову, но маска Черной Королевы похожа на маску аватара Харуюки тем, что скрывает выражение лица. Вновь повернувшись к закату, Харуюки подумал, а затем ответил. но ну, если подлететь как можно выше с помощью скорости света, а затем спланировать вниз...» то, повторяя этот цикл, можно улететь довольно далеко. Но среди всех моих инкарнационных техник это самое непослушное. Я тренировался использовать эту технику, но у меня до сих пор частенько не получается активировать её из-за нехватки воображения. Ясно. Извини, что вдруг спросила тебя об этом. Действительно, активация инкарнации тесно связана с эмоциональным состоянием. «И поэтому тренировки часто оказываются неэффективными, ведь на них отсутствует чувство крайней нужды». «Ага», uh, uh, uh, uh. Хароюки кивнул, но кое-что в её словах показалось ему странным. Поэтому он снова украдкой взглянул на лицо Черноснежки. «У системы инкарнации две стороны – светлая и тёмная. Даже если применять исключительно положительную инкарнацию, основанную на надежде». «Злоупотребление может затянуть человека в бездонную тьму, кроющуюся в душе». Об этом харуюки рассказала сама Черноснежка, и до сих пор она даже не употребляла слово «инкарнация» без особой на то необходимости. Харуюке молчал, не в силах спросить её о том, что случилось. И тут Черноснежка вдруг подняла левую руку и открыла меню, начав быстро щелкать по невидимым окнам. Видимо, она что-то достала из инвентаря, поскольку после этого у её руки собрался свет, образуя небольшой прямоугольник. Это карта вещи, хорошо знакомый Харуюки атрибут ускоренного мира. Такие карты могли хранить в запечатанном виде ресурсы, усиливающее снаряжение и даже бёрстпоинты. Некоторые карты сами по себе обладают особыми функциями, например, карты повтора и карты внезапной смерти. Харуюки пригляделся, пытаясь понять, что именно это за карта, и тут же ахнул. На матовой поверхности карты, которую Черноснежка держала острием клинка, показались алые буквы. Харуюки смог прочесть их даже с такого расстояния. Incarnate System Study Kit – это тот самый ISS-комплект, который Харуюки получил 4 дня назад в Сатагае. Этот комплект ему вручила Бёрстлинкер по имени Маджента Сизза, мечтавшая использовать комплекты для того, чтобы добиться в ускоренном мире всеобщего равенства. Она пыталась завербовать в свой отряд крохотный легион Пятипаке, но в её планы вмешались Сильверкроу и Лаймбелл. В конце концов, она сдалась и передала им ненужные комплекты. Но Маджента не оставила планы по распространению комплектов. это стало очевидно потому, что три дня назад она напала на эш-роллера в зоне Сатагая-1 и насильно заразила его. Но если так, то почему она передала комплекты Харуюки? Сама она сказала, что эти карты испорчены положительной инкарнацией. Но в этом случае она могла избавиться от них самостоятельно или же просто спрятать в инвентаре до лучших времен. Конечно, это могла быть какая-то ловушка, но Харуюки не верил в это. Когда Маджента Сизза проиграла ему, отдала карты и ушла, Харуюки ощутил, что она не утратила гордость и даже излучала ее. Она словно показывала своими действиями, что общество исследования ускорения ей не указ. Поэтому Харуюки на следующий день показал карты Черноснежки и Фука во время собрания Легиона. Конечно, они оказались шокированы, но не по той причине, о которой думал Харуюки. На чёрной поверхности карты СС-комплектов скрывался герб, принадлежащий первому красному королю Редрайдеру по прозвищу Мастер-Оружейник. Так же, как и три дня назад, Черноснежка подняла карту повыше, пролив на неё свет заката. За напечатанным на карте названием проявился герб в виде скрещенных револьверов. Остриё клинка, которым она держала карту, на мгновение дрогнуло. В воздухе повисло напряжение хорошо передававшая всю ту глубокую боль, которую Черноснежка ощущала при виде этого герба. Понимая, что должен что-то сказать, Харуюки открыл рот и попытался начать. «Сампай!» В ответ та перевела на него взгляд, но Харуюки не знал, как продолжить. «А... а... а Впавший в лёгкую панику Харуюки выбрал из десятков вариантов один из самых неуместных в данной ситуации вопросов. «Как у тебя получается держать вещи клинком? Он у тебя магнитный? А?» Черноснежка моргнула. Видимо, вопрос действительно показался ей неожиданным. Натянуто улыбнувшись, она ответила. «Нет, магнитов у меня нет. По ощущениям, я словно держу их пальцами. Только пальцы эти невидимые». А, «Ага, значит, ты и на клавиатуре работать можешь?» «Да, это тоже». «Хотя без видимых пальцев это и сложновато. Если ты помнишь ту инкарнационную технику превращения клинка в пальцы, что я тебе показывала, то её основа – мысленный образ, в котором пальцы сливаются с клинком. Правда, эта техника такая же непослушная, как и твоя скорость света». Ненадолго прервавшись, Черноснежка перевела взгляд за карту в бесконечную даль и продолжила немного другим тоном. «Когда-то, давным-давно», Райдер сказал мне, «Даже если я сделаю тебе пистолет, ты не сможешь выстрелить из него лотос». Я тогда была совсем ребенком, поэтому надулась, думая, что он надо мной насмехается. Но, быть может, он уже тогда придумал, что раздаст королям семь дорог. Пистолеты, которыми нельзя никого убить. В знак нашей вечной дружбы. Выходит, он так и не дожил до того момента, когда я поняла, что именно он имел в виду под выстрелом. «Сампай!» Харуёки не знал, что ещё мог сказать на эти слова. Но Черноснежка кивнула в ответ, а затем опустила левую руку, которая держала карту. «Ты с таким трудом раздобыл запечатанные комплекты, но я так до сих пор не поняла, почему на ней изображён герб Райдера. Думаю, распечатывание тоже не поможет». Конечно нет, не шути с такими вещами. Да я понимаю. Впрочем, хотя я пока ещё ничего не поняла про саму карту, мне кажется, я начала понимать замысел Мадженты Сизза, которая передала тебе её. А... И, и что она задумала? а Думаю, она знает и то, что изображённый на карте герб принадлежит Редрайдеру, и то, что это именно я лишила его всех очков. Она догадывалась, что ты принесёшь эту карту мне. Можно сказать, она бросила мне вызов. Этим жестом Маджента спросила меня, готова ли я встретиться лицом к лицу с телом АСС-комплекта, которое каким-то образом связано с Райдером. Её неожиданные слова заставили Хоруюки напрячься. «Но тогда выходит, что я поступил именно так, как задумала Маджента?» «Нет, я не пытаюсь винить тебя». «Ты правильно поступил, что передал карту мне. Благодаря этому я наконец нашла в себе силы рассказать тебе о Белой Королеве Уайт Космос и смогла морально подготовиться к началу операции в Миттаун Тауэре. В этом смысле я должна быть скорее благодарна Мадженте». Несмотря на эти слова, Харуюки всё ещё не мог посмотреть ей в лицо. В чём бы ни заключался замысел Мадженты, факт оставался фактом. Действия Харуюки глубоко шокировали Черноснежку. Продолжая смотреть в землю, он тихо прошептал «Прости, Прости меня, сэмпай. сэмпай!». Затем глубоко вдохнул и заставил себя прекратить думать об этом. Если Черноснежка пыталась собраться с силами, то и Харуюки нельзя сомневаться в себе. Резко выпрямившись, Харуюки задал еще один вопрос, который все это время крутился в его голове. «Сэмпай, сэмпай как ты думаешь...» Что может связывать Ред с телом АСС-комплекта? Поскольку он ушёл из Ускоренного Мира больше двух с половиной лет назад, я не верю, что он может быть лично замешан во всём этом. Но... Да, я тоже так полагаю. Мне приходит на ум лишь одно объяснение. Уникальная способность Райдера — создание оружий. Возможно, одно из созданных им усиливающих снаряжений, оставшихся в Ускоренном Мире, «Каким-то образом используется для создания АСС-комплектов?» «Создание оружий!» Хорепло повторил Хороюки, в очередной раз проникаясь тем, насколько могущественной была способность Первого Красного Короля. Он мог создавать усиливающее снаряжение, объекты, которые в противном случае приходится либо покупать в магазине, либо получать с новыми уровнями. А страшнее всего то, что со временем эта способность начинала влиять на мир все сильнее и сильнее. Если он мог, допустим, изготавливать один пистолет за три дня, то за месяц пистолетов будет уже десять, а за год их число дойдет до 120. Нетрудно представить, насколько такой арсенал может усилить любой легион. Теперь же они предположили, что Ред Райдер помимо простых пистолетов создал и нечто, способное производить другое усиливающее снаряжение. Выходит, впоследствии эта вещь каким-то образом попала в руки общества исследования ускорения, который использует её для создания АСС-комплектов?» Черноснежка кивнула, словно услышав мысли Харуюки. «Усиливающее снаряжение, способное создавать другое усиливающее снаряжение, если бы мне рассказали об этом дня четыре назад, я бы свалилась со стула от смеха. Но теперь, когда я увидела герпрайдера на карте СС-комплекта, по-другому я это объяснить не могу. Кроме того, прерывавшись, Черноснежка направила свой взгляд в правую часть закатного неба. В той стороне, куда она смотрела, стояли ряды более низких по сравнению со старой Токийской башней, но куда более солидно выглядящих зданий. А за ними две башни разделенные путями шинкансена. Слева – башня Рапонги-Хиллз, отличавшаяся более округлым дизайном. Когда-то именно на ней Харуюки сразился с зеленым королем Грингранде. Справа же – более угловатое сооружение. То самое место, где должна пройти операция – Токиоми Таун Тауэр. Глаза Черноснежки смотрели именно на правую башню. Как и все прочие высотные строения – Она напоминала высокий мраморный храм, но даже с расстояния в 1200 метров Харуюки ощущал, что возле нее происходит нечто странное. На крыше Токио Метаун Тауэра сидит энеми легендарного класса Архангел Метатрон, невидимый и неуязвимый к любым атакам, который внимательно следил за округой, готовый испарить любого, кто посмеет приблизиться к башне ближе, чем на 200 метров. А еще где-то на верхних этажах башни должно находиться тело АСС-комплекта, стержень планов общества исследования ускорения. Их миссия состояла в прорыве обороны Метатрона, проникновении в башню и уничтожении тела. Если им не удастся это сделать, то ускоренный мир накроет тьма, а Харуюки навсегда потеряет узы, что связывают его с кусок Абырин и Эш-роллером. Харуюки рефлекторно сжал кулаки. Спустя какое-то время Черноснежка, тоже всматривающаяся в сторону башни, продолжила. Кроме того, я чувствую, что там мне придется встретиться лицом к лицу со своим прошлым. Но я пока не знаю, в какой именно форме. С прошлым? Да. С тех пор, как я стала Бёрстлинкером 7 лет назад, я совершила множество ошибок, подгоняемые своими стремлениями Я изо всех сил размахивала клинками и пролила много крови. Эта карта пропитана той кровью. И когда я пройду по кровавому следу к источнику, я непременно встречусь там со своим прошлым». Черноснежка говорила ледяным голосом, не отрывая взгляда от огромной башни вдали от них. Затем она вытянулась и величественно произнесла «Но я уже не боюсь его. Я больше не буду от него убегать». «У меня есть Фука, Утай, Акера, Такому, Чиури, Ника, Леопард и ты. Что бы ни ждало нас внутри этой башни, обещаю, я не отступлю». Черноснежка закончила говорить, но Харуюки нашелся с ответом не сразу. Более того, он даже не смог посмотреть ей в глаза. Он боялся, что если сделает хоть малейшее движение, то слезы польются из сокрытых маской глаз. Продолжая смотреть в небо, переливающееся всеми цветами радуги, Хараюки глубоко вдохнул и ответил куда более кратко, чем ему бы хотелось. «Я тоже. Обещаю, что какой бы тяжелой ни оказалась битва, я не паду духом и не сдамся. Я буду идти и сражаться рядом с тобой до самого конца, сэмпай». «Спасибо». Черноснежка кивнула, а после небольшой паузы добавила. «Но если я прикажу тебе отступать...» Она не смогла договорить. Харуюки резко и уверенно перебил её. «Я ни за что не сбегу, если этим оставлю позади тебя или кого-либо ещё!»